преодоление психологических барьеров. К сожалению, многие женщины испытывают внутренние зажимы и ограничения, связанные с восприятием своей сексуальности. Это могут быть стыд, вина, комплексы, страхи. Давайте разберём, как можно освободиться от этого груза. Во-первых, очень полезны практики осознания и принятия собственного тела. Каждый день смотрите на себя обнажённой, отмечайте свою красоту и уникальность, примите себя без осуждения. Также Важно научиться контролировать внутренний критикующий голос, который может транслировать негативные установки, стыдить и вызывать чувство вины. Помните, что только вы определяете ценность себя и своей сексуальности. Если у вас есть комплексы из-за каких-то особенностей тела или сексуального опыта, поработайте над их принятием. Вспомните свою внутреннюю силу и красоту. Постепенно, шаг за шагом, вы сможете избавиться от ограничений прошлого и по-новому взглянуть на себя, как на сексуальную, привлекательную женщину, достойную наслаждения и счастья. Поверьте в себя, и вы расцветете. Упражнение. Упражнение «Я люблю себя». Каждое утро встаньте, обнаженные перед зеркалом, и в течение двух-трех минут смотрите на себя, мысленно повторяя фразы. Я принимаю себя такой, какая я есть. Я люблю своё тело. Я красивая и сексуальная. Я люблю и ценю себя. Закрепляйте чувство самопринятия. Осознанное дыхание. Когда в голову приходят критические мысли о себе, сядьте удобно, закройте глаза и сделайте 5-10 глубоких вдохов и выдохов, концентрируясь на дыхании. Это поможет успокоиться и вернуть себе контроль. Письмо к себе. Напишите тёплое письмо к себе от имени любящей подруги, принимающей вас без осуждения. Выразите поддержку и комплименты, напомните о сильных сторонах. Перечитывайте это письмо почаще. Танец перед зеркалом. Включите любимую музыку, встаньте перед зеркалом обнажённой и импровизируйте танец, любуясь собой, поглаживая своё тело. Расслабьтесь и получайте удовольствие. Визуализация идеального образа. Представьте свой идеальный сексуальный образ. Уверенную в себе женщину. Мысленно перенесите на себя её лучшие качества. Ощутите свою силу и привлекательность. Техники осознания и принятия своего тела. Многие женщины испытывают трудности с принятием собственного тела, его особенностей, изменений с возрастом, внешних проявлений сексуальности. Давайте рассмотрим полезные техники, которые помогут обрести гармонию. Упражнение зеркало. Встаньте обнажённой перед зеркалом и в течение 3-5 минут просто смотрите на себя. Старайтесь сделать это без оценочных мыслей, принимая своё отражение таким, какое оно есть. Затем можете погладить руками своё тело, благодаря его за жизнь. Письмо к своему телу. Возьмите лист бумаги и напишите письмо к своему телу от первого лица. Выразите ему свою любовь и благодарность. Извинитесь, если раньше относились негативно. Напишите, что принимаете его таким, какой оно есть. Медитация на образ тела. Лекция. Закройте глаза и мысленно просканируйте своё тело сверху вниз, отмечая его уникальные черты. Насыщайте каждый участок чувством тепла, благодарности и любви. Осознание в зеркале. Встаньте обнажённой перед зеркалом и медленно поворачивайтесь, рассматривая себя под разными углами. Обращайте внимание на то, что вам нравится в своём отражении. Фиксируйте позитивный взгляд. Методики принятия помогут полюбить своё тело и осознать его красоту. Практикуйте их, и вы почувствуете гармонию с собой.